Рафаэль Дамиров Валерий Гуров Боец 5 Лихие 90-е Глава 1 Моё предложение провести турнир в формате «Каждый этап каждую субботу» было отклонено сходу. «Погоди, родной, это как каждую субботу? Через неделю, что ли?» – уточнил шеф, когда я ему озвучил мысли. «То есть следующий тур 23-го числа, потом 30-го четверть финалы, 6-го полуфиналы и финал 13-го? Кто ж мне целый цирк на месяц отдаст? Не пойдёт!» В итоге тур 1-8 назначили через день после завершения 1-16, так что мы, кто сражались в начале дня первого тура, получили крохотное преимущество, которое, впрочем, не всех выручило. Проиграл свою схватку Гена, КамАЗ попал на бомбера и шансов не имел, впрочем, москвичу повезло больше всех, он-то вышел во второй тур автоматом, а кроме того, ну КамАЗ ему не соперник. «Я должен признать, что дрался бомбер не просто на классе, а красиво, стильно, элегантно, а главное – зрелищно, заслужив аплодисменты публики Против него не то, что КАМАЗ, никто бы, пожалуй, не устоял. Мне было несложно спроецировать потенциалы участников на него, и я только за собой, зная себя, увидел возможность сработать с ним на равных, если не выиграть. Мотивация у меня была запредельная». Впрочем, у него, думаю, тоже. Мне в одной восьмой достался Орион, выигравший у Стингера. Он был классический боксер ударник прущий вперед, как комбайн на пашне. В ударном компоненте Орион мне не уступал, но я превосходил его в скорости и мышлении, а заодно пару раз удачно саданул лоу-киками по икроножной мышце, тем самым собственное превосходство увеличив. После этого вроде бы стало делом техники поймать соперника на встречных курсах. Да не тут-то было. Орион оказался достаточно крепким парнем. В первую мою попытку ударить в разрез съел правый прямой, не подавившись, и провел быструю комбинацию навстречу, предлагая рубку. Я едва ушел от него, пришлось маневрировать, пользуясь преимуществом в скорости. Рубиться у меня желания не имелось, не сейчас. Уже во втором раунде я ухитрился засадить ему еще один лоу-кик, что было совсем непросто сделать. Орион то и дело менял стойки, а соответственно, менялась передняя нога, к чему следовало приспособиться. Но когда удар прошел, соперник начал поднимать ногу и шипеть, на икроножной мышце расплылась гематома. Встать на ногу полностью Орион теперь не мог и был вынужден отказаться от идеи менять стойки. Теперь надо было тактически грамотно перевести преимущество в скорости в полноценную победу, Калечить парня я не стал, перевел бой в портер и жестким хватом взял руку в ключ. Слава богу, судья, хоть и боксерский, смекнул, что дело может кончиться плохо, мигом вмешался и завопил. Стоп, стоп, прекратив схватку моей победой-болячкой. Орион энергично протестовал, но было поздно. Да и по сути, судья был прав еще немного, и его рука в локте согнулась бы в другую сторону. В четвертьфинал прошел и Юра. уже приобретший симпатии зрителей удалой, но и разумной манерой боя. А вот Марат вылетел, не доработав как следует, проиграл большинством решений. Как и я, пацан решил поберечь силы, но опыта, как это сделать в смешанных единоборствах, у него не было. Прошел танк, оформив, как и в прошлый раз, победу сильно досрочно, на первых же секундах первого раунда. «Ну как тебе, боец?» Поинтересовался он после боя, довольный как слон в посудной лавке. «Может, сменим тебе погоняло?» Я приподнял бровь. «Ну-ка», – заинтересовался танк, – «будешь скорострел?» «В натуре!» «Да пошел ты на хрен Товарищ не сразу смекнул, что я его подкалываю. Посмеялись. Вообще, одна четвертая финала – это, конечно, тот рубеж, на который случайно уже не добираются, и вышли туда наверняка восемь лучших на этом турнире. и теперь предстояло самое трудное. Но этим не ограничивались мои заботы. Я понимал, что за организацией турнира кроется нечто для меня неизвестное, что где-то по городу, как незримая инфекция, бродят люди варианта, а может, и он сам инкогнито здесь. Всё это может быть, но об этом мне надо потолковать с шефом. Разрыв между одной восьмой и одной четвёртой сделали в два дня, шеф таки согласился». что ребята устали, и любому, даже самому тренированному организму нужен перерыв. Время в запасе было, и поздним утром, примерно в одиннадцать, я нагрянул в офис шефа. Идя по коридору дома профсоюзов, я немного волновался перед встречей с Алиной, чувствуя смущение, но лучше уж и расставить точки над «и», чем томиться ожиданием. С таким настроением я явился в офис и оторопел. У входа стояло два мордворота два на два. еще один прогуливался вдоль здания. «Кто такой?» «Боец». Я смутно начал понимать, что эти ребята есть поставленная шефом охрана. Мордоворот посмотрел в список и, найдя там мое погоняло, кивнул, отступая от двери. «Проходи». Я еще не успел переварить впечатление, когда открыл дверь приемной. Я торопил вот уже во второй раз. Правда, вида не подал. Жизнь научила держать себя в руках. Во-первых, в приемной сидел еще один дядя-шкаф, а во-вторых, худенькая симпатичная шатенка за секретарским столом вскинула на меня взгляд. «Здравствуйте, слушаю вас». «Да я и сам себя слушаю», – пробормотал я, но тут же закрыл ненужную болтовню вежливой улыбкой. «Здравствуйте, я к Вадиму Антоновичу». Девушка на миг замешкалась, видимо, по неопытности, доложить обо мне или пропустить, – Но тут вдруг дверь кабинета открылась, возник сам шеф. «Инна», – начал он, но увидел меня. «О, боец, входи, а я уже собрался тебе звонить. Как говорится, нылавца. Ну Инна, сделай нам два кофе, заходи». Мы прошли. «У вас кадровые перемены?» – аккуратно спросил я. «Как видишь, жизнь заставляет. Нанял себе ребят». Он усмехнулся. «И Алинка ушла. В гору пошла наша Алина». теперь высокой инстанцией будет трудиться. Да шефа старого добрым словом поминать». И он рассказал, что во время подготовки к турниру, в частности жеребьевки, Алина попалась на глаза тому, о ком должна почтительно молчать, то бишь человеку из высших сфер. Ее взяли в структуры, находящиеся на местном Олимпе. «Я слушал это, мысль моя рисовала картинку, как Алина уходит со сцены. Значит, не обманула предчувствие». «Это она навеки уходила от меня. Ну, так оно как будто и должно быть. Да я же говорю, слишком странно устроен человек. Быть бы нам чуть попроще». Усилием воли я подавил всю эту философию, сказав бодро. «Ясно. Но я по другому поводу к вам». «Догадываюсь», – усмехнулся босс. «Насчет варианта». Тут вошла Инна с кофе, пожелала нам приятного аппетита, удалилась, и он продолжил. «Ну, что сказать?» Здесь, данный господин, я не просто так охрану усилил. Сведения неоспоримые, лично проверил. И уже приобрел билеты на финальный поединок. И не он один, а целая бригада туда заявится. Я искренне восхитился. Однако и контрразведка у вас, Вадим Антонович. Он так посмотрел на меня. Я затрудняюсь описать этот взгляд. Скажу так, в нем была мудрая ирония над тем, что никогда мы не сможем сказать все то, что знаем. как будто он знал или догадывался о моих отношениях с Алиной и параллельно с этим размышлял, сказать или нет еще о чем-то очень значимом. Как обычно, в таких случаях решение стало половинчатым, сказать частично. «Стараемся», – ответил он. Помолчал секунд пять и заговорил, стараясь не раскрыть всего. Варианты его боевая группа будут на финальном поединке турнира, куда, разумеется, должен выйти бомбер. Он являет собой легальную часть проникновения варианта в город Уфу, и Аркадий Львович, безусловно, тоже. Финал должен стать сумасшедшим зрелищем, и пока зрители будут сходить с ума от бури страстей, задача боевой группы варианта состоит в том, чтобы нейтрализовать нашего шефа, под прикрытием суматохи вывести его из зала, ну а потом уж сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. «И это реально?» – с подозрением спросил я. «Теоретически да», – шеф усмехнулся. оружие там ни у кого не будет, досмотр строгий, физическое превосходство создать можно. Весь расчет на дерзость, наглость, на то, что администрация побоится поднимать шум, так как может начаться давка, паника, а в переполненном помещении это катастрофа, человеческие жертвы, а в тюрьму садиться никому неохота». «Нет, это не глупо придумано, ничего не скажешь. При быстроте, дерзости исполнения вполне можно. Другое дело, что на хитрую жопу всегда найдется. Что? Болт с острой нарезкой? Можно и так сказать. Это было крайнее, что раскрыл мне босс, но я и не стал выпытывать, поняв так, что на аргументы москвичей шеф выдвинет свои контраргументы, в которых уверен. но ну, а мое дело простое – биться и побеждать». что я и постарался сделать. Не буду долго описывать четвертьфинал и полуфинал, хотя они были непростыми, особенно второй, но в четвертьфинале танку выпал бомбер. Я долгое время не мог отделаться от всплывающего перед глазами Диантея Уайлдера, когда слышал прозвище столичного гостя. Отчего у меня внутри все как-то сразу похолодело? Я понимал, что единственное, на что может рассчитывать мой товарищ «Лаки Панч» и поддержал идею танка идти в рубку, не изменяя тактике прошлых боёв. Степаныч воспринял совет более сдержанно, но говорить против не стал. Когда танк выходил на ринг, тренер сообщил мне. «Птичка на хвост принесла, что этот бомбер в Японии правил десяток боёв по схожим правилам. После первого же пропущенного плотного удара буду пацана снимать». Я выслушал и согласно кивнул. Неожиданно, но в принципе сразу было понятно, что навыки у этого бомбера неплохо прокачаны именно в смешанных единоборствах. Как мы и ждали, танк тут же пустился в навал. Бомбер ответил тем же, желая перерубить соперника. Размен. И я, выпучив глаза, вскочил с места. Танк пропустил акцентированный удар, но устоял на ногах. Благо, синдром хрустальной челюсти обошел пацана после турнира в Сочи. Зато в ответ танк попал настолько плотно, что бомбера болтануло, и тот попятился. Я видел боковым зрением, как подскочил его менеджер, не понимая, что происходит, и схватившись за волосы. «Добивай! Добивай, твою мать!» – заорал я, сам готовый выскочить на ринг. Но не тут-то было. Бомбер, спасаясь от обрушившихся на него ударов, пошел в клинч, где повис на танке. Мой товарищ в обнимашках расслабился, а вот бомбер не выключился из борьбы и жестко всадил танку плечом в бороду, прием из бирманского бокса, удар которого танк в принципе не ждал, и он получился настолько плотным, что мой товарищ потерял на миг концентрацию. Бомбер не застаивался, пробил коленом подсолнечное сплетение и закрыл гильотину. Танк не сдался, стучать не стал Но через несколько секунд рефери поднял его руку, которая упала безжизненно вниз. А через минуту рефери уже поднимал руку бомбера, как победителя встречи. За товарища было обидно, но удушка иногда лучше нокаута, даже если заснуть. Сразу после боя танк стоял на ногах и хлопал победителю. Но ну, мне стало понятно, что бомбер хоть и хорош, а слабые стороны у него имеются. «Полезное наблюдение, учитывая, что у нас весьма хорошие шансы оказаться в финале. Мне достался боец-ледокол, опытный, сильный парень, и с ним пришлось повозиться, упертый парнишка, ломовая лошадь. Не скажу, что я был на грани поражения, но неприятные моменты случались. Несколько раз ледокол поймал меня на противоходе, заставив подвиснуть. Но развить успех у него не вышло ни разу, не хватило пресловутого опыта». поэтому каждый раз, оказываясь в неприятной ситуации, мне удавалось ее нейтрализовать. Бог любит троицу. И на третий раз после очередного подвисания я принял решение изменить рисунок боя, уступив работу первым номером своему оппоненту. Моей задачей стала работа на контратаках. Соперник инициативу забрал и к середине четвертого раунда задышал, открыв рот. Чтобы передохнуть, полез в портер. но его движение было не таким резким, как в начальных раундах. А вот я силы приберег и разрядился навстречу ударом колена в прыжке. Удар вышел точным и плотным, после такого не встают. Юра в четвертьфинале решил не рисковать, понимая, что дальше по сетке встретится с бомбером. Он отбился с бойцом с необычным прозвищем то ли Добрый вечер» и перестучал того по очкам. Настало время полуфиналов, которые проходили в тот же день. «Я вышел первым против долговязого парня Кувалды, которого уложил спать, повиснув на шее сзади рюкзаком. В отличие от танка, Кувалда не стал колотить никому ненужные панты и сразу постучал. В следующей паре сошлись бомберы Юра, для зрителей драйвер, естественно. Юра дал сопернику настоящий бой, уступая в классе. Да, проиграл, но продержался все раунды и проводил контратаки». И разок даже болтанул заносчивого москвича, во второй раз после танка, подчеркивая его слабое место. Правда, развить успех Юра не успел, а вернее, противник не дал. Класс есть класс, он смог отразить контратаку, а затем навязать свою. Судя по всему, после выигрыша танка удушающим, бомбер захотел вернуть к себе зрительские симпатии и пошел в рубку, где Юру попросту перерубил, уложив того жестким бэкфистом на настил. Словом, победа его была очевидная, но непростая, и, конечно, Юром не оказал неоценимую услугу. Во-первых, вымотав противника, а во-вторых, обнаружив его слабые стороны. Мы с Ракитином долго обсуждали план финальной схватки, рассматривая разные подходы. В итоге остановились на общеизвестном «У панчера всегда есть шанс, и как ударника как борец, бомбер посильнее меня». хотя бы потому что исходно имеет преимущество в массе и функционалке а это серьезно значит первые раунды мне предстоит выматывать противника клинчевать без зазрения совести при этом не зазеваться не словить удар и не попасться на слишком плотную борьбу где он сильнее меня да задача непростая но решаемая и вот настал день финала цирк был переполнен администрация рискнула запустила зрителей по максимуму Я оценил по-настоящему слова шефа. Да, в идее варианта был толк, лишь в такой обстановке можно было взять нашего босса в заложники, навязать свою волю, при этом прикрывшись с помощью сильных адвокатов. В те годы это было реально, хотя и непросто, но вариант, похоже, был в себе уверен. И зря. По недомолвкам шефа я сообразил, что его сюрприз будет в том, что турнир с помощью Кудряшова взяли под крыло сильные мира сего, негласно, но взяли, увидев здесь гигантский денежный ресурс на будущее. Кто они? Я не знаю. Но знаю, что кому-то из них отправилась Алина, и что на соревнованиях они, конечно, не присутствовали, но присутствовали их глаза и уши, и вся информация ушла куда надо, и варианта ждет неприятный сюрприз. А вот и он собственной персоной. На финал явился в безупречном облике преуспевающего бизнесмена, и вся его братва выглядела скромно и достойно, расположилась в зрительном зале так, чтобы мгновенно ринуться в президиум, схватить заложника и с ним исчезнуть. А солидный моложавый бизнесмен в дорогом костюме, весь вид которого свидетельствует о стопроцентной респектабельности, разумеется, тут ни при чем. Рядом с ним расположился Аркадий Львович, сегодня также выглядевший абсолютным джентльменом и весь из себя от собственной важности. Сильные ребята. Ну посмотрим, какой ответный довод приготовил вам хитроумный шеф. Зал возбужденно гомонил, предвкушая эффектное зрелище, но вот торжественно зазвучала труба, перерастая в оркестровый марш, и на арену сияя улыбкой вышел ведущий, за эти дни превратившийся в звезду местного масштаба. «Дамы и господа, представление финалистов было построено со всей возможной роскошью, какая только была доступна в те годы». Оркестр гремел, кардебалет плясал, полуголые девицы задирали ноги, доводя публику до экстаза. А я, бомбер и ведущий, были в эпицентре бушующего мира. Три звезды, вокруг которых вращалась эта вселенная. А потом остались две, если не считать рефери, которого, конечно, тоже представили, наградили аплодисментами. Но он, конечно, был лишь спутником двух светил, говорю без ложной скромности, как было, так и было. Пока это шло, я замечал, как люди варианта перегруппировываются, выходят в проходы под предлогом того, что оттуда смотреть лучше, действуют умело, не вызывая никаких подозрений. Я скосил взгляд на шефа, он был, как всегда, в роскошно-элегантном образе, спокоен, без малейшей суеты в движениях и мимике, разве что чуть бледнее обычного, или же мне это так почудилось? «Бойцы, в центр инга!» По боксерской привычке пригласил рефери, хотя никакого ринга-то и не было. Мы сошлись. Бомбер нагло, с превосходством ухмылялся, разминая шею. «Бойцы, приветствуем друг друга», – скомандовал рефери. Перчатки сошлись в псевдорукопожатии «Таких друзей, Зэх, да в музей!» Едва слышно прошипел противник. «За слова надо отвечать», – я улыбнулся. «Разговорчики после боя, очки поснимаю». Сердито одернул усач, которому выпало судить финал. Четвертьфинальные и полуфинальные поединки он отсудил куда лучше. «Спортсмен готов!» Обернулся усач на бомбера. Тот кивнул. Настал мой черед, и я тоже ответил кивком. «Бой!» Бомбер мгновенно врубил правый хук с похвальной скоростью, просто космической. Причем на скачке, желая меня удосрочить с порогу. Но я не промах. Того и ждал. Ушел в сторону. Удар скользнул по предплечью, но без вреда. Хотел было сунуть в ответ, но и он уже ушел. Мой удар улетел бы в пустоту, если бы вложился. Я сманеврировал влево, но и он ушел из зоны досягаемости. В бою важно предвидеть действия соперника. И кто первый разгадает этот ребус, тот и победил. Я, не останавливаясь и раздергивая бомбера, заметил, что он готовит хайкик, который действительно казался логичным. Если поймать меня на противоходе, и заметив, как поднялась пятка бомбера, я понял, что он готов влупить. А вот хренушки, я резко перенес вес на другую ногу в тот момент, когда удар бомбера выстрелил. Опередил соперника на полмгновения. Его нога взлетела, а врезал подъемом левой ноги по его опорной правой. Целил в колено, но чуть промазал, долбанул по голени. Что-то противно хрустнуло. Он содрогнулся, чуть замешкался. Я тут же сработал четкой боксерской комбинацией, левой-правой. Он перекрылся, но такие удары даже по защите, хорошего мало. Ему, конечно, мне-то отлично. Я пробил и отскочил на дистанцию, на выходе закончив комбинации знакомством с его печенью. Рожу его перекосило от злобы, он попер вперед, но я видел, что сильно подбил ему ногу. Он не захромал, но скорость упала. Бомбер ступал через боль, и когда попытался перейти в атаку, его удары были не такие акцентированные, как прежде. Я бросился в проход в корпус. Вышло не очень удачно, но я сумел перестроиться тут же и сбить его подсечкой. Мы упали, однако бомбер так ловко вывернулся, что я вмиг отменил борьбу в партере вскочил. Он попытался зацепить мне ногу. Почти поймал, а я вырвался, но равновесие потерял, упал, кувыркнулся, и бомбер кинулся, чтобы меня добить. Но теперь не с меньшей быстротой вывернулся я, и тут ударил гонг. «Стоп!» – крикнул рефери, заканчивая первый раунд. Мне ассистировал Степаныч, который знал меня лучше Ракитина. «Ядрит, мадрид, жопа горит!» – зашептал он. «Он скорость потерял, выматывай его!» Степаныч говорил дельно, но я, честно сказать, слушал слабо, поскольку видел, как люди варианта незаметно сместились в проходы и вниз, а сам он с Аркадием Львовичем приспокойно сидят, никакого отношения к этой движухе не имея. «Бойцам приготовиться! Время!» – скомандовал рефери. «Бой!» Передышка больше пошла на пользу мне, чем бомберу. Я все-таки крепко подсек его в голень. У него был общий разлад, я двигался быстрее и, кроме того, ощутил нечто вроде вдохновения, необъяснимого, но безошибочного предчувствия победы. И я знал, что противника точно так же охватила необъяснимая тягость, черное облако, предчувствие беды. Следуя рекомендациям Степаныча, я включил велосипед. Бомбер понимал, что проигрывает по очкам в раунд и хотел вернуть утраченное преимущество – но поврежденная нога не давала ему нужного маневра да и я не стал геройствовать следующие несколько ударов хлестка влупил в его травмированную ногу подлавливая момент когда эта нога становилась опорной для бойца колено мигом распухло после третьего пропущенного удара бомбер поднял руку шипя и показывая чтобы рефери дал ему передохнуть но усач не растерялся не видя явные причины для остановки Расценил происходящее по-своему, открыл счет. На этот раз я воспринял отсчет удовлетворенно. «Семь. Боец готов продолжать?» «Врачи, а вызовите!» – зарычал бомбер, затягивая время. «Врач в поликлинике тебя ждет или продолжаем?» Бомбер кивнул. Бой продолжился, и я резко двинулся на добивание, когда зал изумленно ахнул, вскрикнул. Люди варианта бросились на манеж, явно нацелились на босса. Но добежать не успели, из-за кулис не менее быстро возникли бойцы ОМОНа в серо-черно-белом городском камуфляже и балаклавах. «Лежать! Всем лежать! Руки за голову!» – свирепые выкрики. Бандиты даже не успели коснуться шефа, все уткнулись мордами в пол. «Вот это финал! Зал замер! Никто не понял, что это такое! Шок!» А наша схватка продолжалась, бомбер дрогнул, он понял, что здесь что-то не то, и начал пятиться. Я мгновенно прошел на корпус, жесткий захват, классический бросок. Я включил все мышцы тела, как заправский борец. Противник беспомощно взмыл ввысь, грохнулся на спину, туше. Но то в борьбе, а здесь я от всей души врезал ему сверху вниз в переносицу и погасил свет, впечатав следом локтем его голову. Он тряпкой распластался на ковре. Стоп, стоп, вскричал рефери. Но я и не собирался добивать. Чёрт с ним. Встав, я увидел, как ОМОНовцы сквозь онемевший зал бегут по проходам, явно к варианту с Аркадием. Добежали, без разговоров схватили, поволокли. «Что это?» – взвыл Аркадий Львович. «Это произвол! Вы не имеете права!» Те молча и быстро тащили двух горемыков вместе с их правами на выход. Вот он, сюрприз. «Да, чья-то невидимая властная рука простерлась над нами, меняя ход игры». Я сделал глубокий вдох-выдох, понимая, что жизнь моя делает новый поворот.